12. -е. В Морено меня встречают как старого здорового. Я приглашаю Безухова, приятеля, станцевать со мною ча-ча-ча. Тут я вспомнил, что прекрасная вдовушка улизнула с моими деньжатами. Нет, я обязан распутать этот узел, не то я скоро рехнусь. И на память мне пришел Морено. Я, опрокинув стаканчик бурбона, вскочил в машину и прямым ходом рванул в Марена. Через 10 минут я подъехал к ночному клубу. На стоянке красовалось штук 50 шикарных машин. Я поставил свою возле роскошного кабраля с бархатистыми стёклами. Вход в Моро ярко освещён, и неоновая вывеска бросает голубые блики на самую середину улицы. У дверей портье в синем мундире с золотыми пуговицами преграждает путь всякому, кто вздумает проникнуть в клуб без особого разрешения. Я отстранил его мизинцем и прошёл внутрь. Подскочил официант и показал свободный столик. Спасибо, говорю, это мне подходит. Сажусь за стол и заказываю бутылку бурбона. Официант отправился выполнять заказ. Я воспользовался этим подъём занавес и юркнул в маленькую боковую дверцу. Розовая занавесь скрывала от любопытных глаз бальшущую прихожую, задрапированную жёлтым шёлком. За низенькой стойкой восседал благообразный и напомаженный чиньор в двубортном синем костюме. Не успел я представиться, как он Это её у меня самая любезная из своих улыбок. Вскочил, подошёл к двери, отворил её с низким поклоном. "Проходите, пожалуйста", говорит. Я столбенил. Признаться, я думал, что меня попытаются любой ценой задержать, а тут любая дверь отворяется словно по волшебству. Должно быть, меня здесь хорошо знают. Но что-то я не припомню, когда я сюда наведывался. Я вошёл, и за мной со стуком захлопнулась дверь. Я очутился в шумном салоне. Повсюду кресла, диванчики, в глубине большая стойка, уставленная бутылками. Я подошёл к стойке и сел на вертящуюся табуретку. Не успел я и рта раскрыть, как официант поставил передо мной полный стакан бурбона. Удивительно, говорю, Кто тебе подсказал, что я предпочитаю заправляться только этим горючим? Он улыбнулся и развёл руками, мол, это всему городу известно. До меня доносились отрывки бесед. Вчера вечером я видел, как в Графине стояли и нервно постукивали ножкой о край тротуара. Кого это вы так нетерпеливо ждали? Это вороганосца принца Тестафьюрита. Нет, нет, барон. Кинжал тут не годится. Рискуешь запачкаться в крови. Я испытал новый способ, очень простой и чрезвычайно удачный. Конечно, напряжение в сети должно быть достаточно высоким, иначе придётся долго ждать. Но, а вы что скажете, инженер, вот эта адская машина с часовым механизмом? А ведь посмотришь на этих шикарно одетых, элегантных и любезных господ, И вот никогда не подумаешь, что они любят так грубо изло шутить над ближними. Вот до смерти противно слушать их кровожадные рассказы. Я направился в глубь зала. Большая арка делила его на две неравные части. Эта своеобразная небольшая гостиница была битком набита людьми, толпившимися вдоль длинного стола. Чей-то голос Время от времени громко объявлял номера, но это должно быть и горный зал, подумал я. Тот все синьоры просаживают огромные деньги, которые они по закону должны были бы внести в казну. Я подошёл к ближнему столику и стал наблюдать. В первую минуту я даже разинул рот от изумления. Оказывается, они играют в лото. Крупье достаёт из мешочка фишки и объявляет номера. Посреди стола высится горы тысячных и десятитысячных ассигнаций. Играющие закрывают объявленные номера фасолинами. Я с трудом протиснулся к самому столу и упёр одну из фасорин. Потихоньку я сравнил её с фасолиной, которая лежала у меня в кармане. Той самой. который я нашёл в спальне у вдовы с фиолетовыми глазками. Они одинаковые. Та же тосканская фасоль с чёрным пятнышком на краю. Ну всё, теперь всё понятно. Блондинка каждый вечер прикатывает сюда. Ну вот где она берёт столько монет? Я даже языком прищёкнул. Отошёл от стола, устроился на диванчике и стал соображать. Итак, Красотка шантажировала своего муженька, который в молодые годы совершил, верно, какую-нибудь глупость. Ну вот как ей это удавалось? Ну всё ясно, она вымогала у него деньги с помощью соучастника. А болван муж отваливал этому подонку монету в страхе, как бы бесценная жёнушка не узнала о его грехах молодости, и даже не подозревал, что шантажирует его сама заботливая жена. А я со обшником был, конечно же, Тостэк Доменико. Он забирал деньги и относил их блондинке в Морено. Тостэк Доменико был шофером у Блу Катаро. Но кто же его тогда укакошил? Блондинка вдова или же подручница самого Блу Катаро? Я положил фасолины в карман и потопал из зала. Вижу в глубине деревянная лесенка. Поднялся по ней наверх, перешагивая сразу через четыре ступеньки, и думаю, главное отыскать катара. Чёрт побери, что бы это вообще могло значить? В конце лестницы ещё одна дверь. Открываю её, вхожу. Сразу за дверью начинается коридор, устланный синим бархатным ковром. Миновав коридор, я очутился в широкой прихожей. гляжу в глубине бронированная дверь ну конечно я сразу же скумекал что она ведёт в кабинет грозного катара но смело направился к ней я уже взялся за ручку как вдруг услышал шум за спиной и молниеносно обернулся ба кого я вижу Ну вот, а салфеечек, недолго думая, припустил от меня. Йоркнул в коридор, а я за ним. Добежали до танцзала. Вот тут мне наконец удалось схватить салфеечика за плечи. В проходе танцевало множество пар, а музыканты лабали ча-ча-ча. Я заставил салфеечика проделать полный оборот вокруг своей оси, схватил его за руку, Я покрутил этого ублюдка вокруг себя. Так, отплясывая бесконечные ча-ча-ча, мы пересекли весь проход. Танцующие расступились, провожая нас восхищёнными взглядами. Шалфейчик проворно заловирвал между столиками, но я к нему прилепился как пиявка. У самого выхода я прихватил его под локоток. Надёжный ж ты телохранитель, говорю. У шалфетчика лоб покрылся испариной, а сам он задрожал, как трусливая дворняжка. А теперь, говорю, пора нам с тобой рассчитаться. Левой рукой я сжимал ему локоть до тех пор, пока кости не хрустнули. Тогда я поволк его к машине, открыл дверцу и швырнул на переднее сидение. Потом сел за руль. Ну-с, поехали в гости к нашему старому другу. Он усмехнулся и сплюнул в окно. Я рассверепел. Выскочил из машины, подобрал плевок и всунул его шалфетчику обратно в рот. Я тебе научу и вежливости говорю. Потом сел снова за руль. В общем так, не тяни резину. Выкладывай имя, фамилию, происхождение, место жительства и род занятий твоего почтенного дружка. Отмолчит. Отмолчит. Ну тогда я ему двинул кулаком по подбородку. От неожиданности он откусил себе кончик языка. Слушай, у меня нет ни малейшего желания Воландаться с тобой целую неделю, говорю. И вот тут он решился открыть рот. Его зовут Джим Стикина. Попробуй попрозвучишь по, по гомеомно. Он владел сырым обществом по продаже муравьёв. Адрес: 14-я улица, дом 108. Отлично. Говорит. Вот теперь можно отправиться к нему в гости. Мы так давно не виделись.